Глава четырнадцатая В сложившейся ситуации у них был крайне маленький шанс на успех, а сейчас испарился даже он. Андрей делал ставку на то, что убийца отвлечется на Еву, будет смотреть только на нее, и тогда уже они нападут и ружье перехватят. Да, на это у них будет лишь доля секунды, однако и не такое проделывать приходилось. В реальности не осталось даже этого. То, что они увидели внутри комнаты, поразило всех. Если Ева была прикована этой цепью, то как она могла сбежать? Судя по состоянию наручника, у девушки был ключ, иначе никак. Но этот убийца слишком умён и осторожен, чтобы оставить ключ даже в зоне видимости девушки. «Как?» Даже возможности Евы имеют предел. Не чудовище же она все-таки. Все эти мысли парализовывали, мешали действовать. И, к сожалению, первым опомнился убийца. Он перевел ружье на них, но не выстрелил. Для него Максим и Андрей были не более чем раздражающим фактором, помехой. Убить их просто. Однако ненависть, пылавшая в его глазах, была направлена не на них. «Где она?» – прорычал он. Нужно было отвечать, потому что, когда сумасшедший теряет хладнокровие, он может сделать что угодно, даже если это противоречит его интересам. Не получил вовремя ответ. Все, курок уже нажат. «Мы не знаем». В полголоса ответил Андрей. Мы были снаружи с тобой. Тогда кто пришел с вами? С нами никто не приходил. Лжешь! Прервал его убийца. Кто-то побежал за Лермонтовым, иначе он был бы здесь. За ним побежал один человек, и он, как и Лермонтов, тоже не вернулся. По пути Андрей не спросил, кто приехал с Максимом. Не до того было. Но можно было догадаться, что как минимум Марк. А может, и Даниил тоже. Поэтому следует тянуть время, давая им шанс помочь. О том, что с ними может справиться Арсений, Андрей даже мысли не допускал. — Где она? — повторил свой главный вопрос псих. — Сейчас в ярком свете ламп. Андрей имел возможность детально его рассмотреть и убедиться, что прежде они никогда не встречались. Он бы запомнил, такой взгляд не забывается. «Мы не знаем, где она», — вспылил Максим. «Это ты ее похитил, ты запер ее здесь. Может, ты уже убил ее и не помнишь? С таких, как ты, станется». Эмоциональность этого малолетки иногда выходила за грани разумного. Парень, конечно, неплохой, смелый, но жизненного опыта ему не хватает. Сейчас это может стать переломным моментом. И точно. Убийца, только-только позволивший себе небольшое послабление, крепче сжал ружье. «Если вы не знаете, где она, то вы мне и не нужны». Андрей напрягся, готовясь прыгнуть вперед. В идеале он хотел бы отвести дуло ружья в сторону, но понимал, что с таким противником столь банальная хитрость не сработает. В глубине души он готов был принять выстрел на себя, чтобы хотя бы этот пацан смог уйти. Если, конечно, Максиму хватит решимости. Но выстрел не прозвучал. потому что откуда-то из-за стены донесся странный звук, как будто что-то металлическое упало. На лице убийцы появилась широкая улыбка. «Конечно! Она не могла далеко уйти. Она не так глупа, как остальные. Она не выйдет в эту отраву. Вы ее искали? Вы сейчас увидитесь!» Сделав шаг вперед, он открыл скрытую дверь. Она отодвигалась в сторону, как дверь стенного шкафа, ручки не имела и в целом почти не выделялась на поверхности стены. Заметить ее было практически нереально, особенно при освещении, создающем столько теней. Скорее всего, это был единственный вход в помещение, скрывавшееся за стеной. Андрей предполагал, что дверь, которая вела туда изначально, убийца замуровал, как и окно. По понятным причинам, то, что хранилось в этой комнате, стоило скрывать. Если предыдущее помещение напоминало хирургический кабинет, то это вызывало ассоциации с мастерской. В центре находился массивный деревянный стол с изрезанной покрытой пятнами поверхностью. Рядом размещался столик поменьше, с закрепленной на нем циркулярной пилой. На металлических полках и подставках вдоль стен хранились полировочные машины, столярные и слесарные инструменты, бочки, помеченные знаками химической угрозы, крупные хирургические инструменты. На небольших крюках, вбитых в стену, размещались куски материи, и очень большие пластиковые мешки, черные, непрозрачные, и несложно было догадаться об их предназначении. В целом Андрей знал, для чего предназначается это место, и логика подсказывала, и инстинкты. «Больной ты, урод!» – не выдержал он. «Андрей сейчас мог думать об одном – Попадали сюда девушки живыми или уже мертвыми? Похоже, этот псих неплохо подготовился и собрал все, что ему нужно для творчества. Каково же было жертвам, если они все же видели это, пусть и недолго? Однако Евы не было и здесь. Только на полу валялась жестяная банка с рассыпавшимися гвоздями. «Ты ведь где-то тут!» Псих оглянулся по сторонам. «Выходи!» Это помещение было больше предыдущего, темнее. Здесь хватало мест, чтобы спрятаться. И от этого банка, лежащая на открытом пространстве, смотрелась особенно вызывающе. «Ты ведь не хочешь, чтобы я им навредил?» Псих переводил ружье с Максима на Андрея и обратно. хотя вряд ли это для тебя аргумент. Но тогда ты могла бы выбрать, с кого я начну, кто из них тебе больше нравится. Кстати, ты должна помнить, что бежать бесполезно. Куда ты отсюда денешься? Есть только эта дверь. Ты можешь сэкономить время и себе, и мне, да еще сделать игру более интересной. Ответа от Евы не было. Они не видели ее даже в легком движении теней. Но она была рядом. Они поняли это, когда погас свет. Причем к выключателю девушка не прикасалась. Он оставался на виду у самой двери. И все равно лампа, висящая над рабочим столом, внезапно погасла. И полагаться теперь можно было на тот свет, что проникал из соседней комнаты. Андрей подобного не ожидал, но все равно взял реванш за свое недавнее замешательство. Уверенно сделав шаг вперед, он вырвал оружие из рук убийцы и отбросил в соседнюю комнату. А потом один из белесых обрывков материи, развешанных вдоль стен, вдруг скользнул к ним беззвучно, как призрак. И Андрей понял, что от него уже ничего не зависит. Сейчас правила стали другими. Убийца, привыкший полностью контролировать ситуацию, внезапно оказался в незнакомом положении, и это ослабило его. Ева же, судя по всему, все продумала. У нее хватало для этого времени. Или она была готова к этому с самого начала? еще до того, как он поймал ее. Андрей впервые подумал, а таким ли случайным и шокирующим было на самом деле ее похищение. В любом случае, сейчас девушка четко знала, что нужно делать. В такие моменты она редко показывала ту силу, которую надежно скрывала ее комплекция. Она оттолкнула мужчину назад. Сделала что-то такое, что заставило психов вскрикнуть. но что Андрей не видел в темноте. Ему оставалось лишь гадать, потому что ни один из его ударов во время драки такой реакции не вызвал. А потом завизжала циркулярная пила. Это был великолепный инструмент, предельно острый, легко включающийся. наверняка обрадовавший бы любого мастера. Но функция, которую он исполнял в этой комнате, была слишком мрачной, чтобы восхищаться ею. Крик убийцы стал оглушительным, и Андрей, который стоял ближе всего к ним, почувствовал, как на него брызнуло что-то горячее. Зато после этого псих сумел освободиться. Он отпрянул к двери, и на фоне льющегося за его спиной света Андрей смог рассмотреть, что руки, травмированные недавно Максимом, больше нет. Она обрезана чуть выше запястья, а убийца теперь неловко пытается остановить кровь тканью собственного плаща. Впрочем, долго рассматривать его не получилось. Раненый мужчина кинулся прочь, его движения вновь стали уверенными. Такие, как он и Ева, умели подстраиваться под ситуацию мгновенно. Андрей бросился следом за ним, потому что знал, что с Евой останется Максим. А он просто не мог позволить этому ублюдку сбежать. Он еще надеялся, что может что-то изменить, но просчитался. К возможности бегства убийца подготовился так же тщательно, как ко всему остальному. Он скользнул в одну из комнат, и дверь за ним защелкнулась. Андрей попытался выбить преграду, но бесполезно. Она лишь на первый взгляд казалась ветхой. Пока он безуспешно бился плечом в несгибаемое дерево, с той стороны послышался странный звук, как будто завелся мотор мотоцикла. «Андрей, что ты делаешь?» Обернувшись, он увидел за своей спиной Марка и Вадима. Начальник охраны был вывален в грязи, но серьезных ран на нем не наблюдалось, а его спутник и вовсе не пострадал. — Он там! — Андрей постучал рукой по двери. — Пытается удрать! — Скорее всего, уже удрал, — заметил Максим, появившийся на пороге комнаты. — Ева сказала, чтобы ты перестал. Эта дверь может быть ловушкой. Выбьешь ее, а там рванет. И что теперь? Позволить ему уйти? Он уже ушел. Где Ева? Вмешался Марк. С ней все в порядке? Да отлично, с ней все лучше, чем с нами. Сам посмотри. В хирургическую комнату они вернулись все вместе. Ева уже сидела на кровати, бережно обматывая эластичным бинтом сломанную руку. Только теперь Андрей смог разглядеть, что гипса у нее на запястье больше нет. Девушка, облаченная в свободное белое платье, выглядела абсолютно спокойной. А вот Марк, увидев контрастные пятна крови на ее одежде, заметно побледнел. «Ты ранена?» «Это не моя кровь!» – невозмутимо отозвалась она. И действительно, на ее идеальной фарфоровой коже не было ни царапины, а с переломом руки она уже прибыла сюда. «Этот псих! Он ушел!» – виновато признала Андрей. «Я допускала, что так будет. Когда он злится, то становится слабее». Это самое уязвимое его состояние. Но даже тогда он не слабый по-настоящему. Если бы его можно было так убить, это было бы слишком удачное стечение обстоятельств. Его нельзя ослепить болью или страхом. У него есть план действия для любой ситуации. «Как и у тебя», — заметил Максим. «Во многом да». Он уже понял это, ценит. То, что между нами, это почти игра. Шахматы. Сложно было поверить, что кто-то способен относиться к этому так. Особенно молоденькая девушка, которой по всем канонам полагалось сейчас трястись в рыданиях и благодарить их за спасение. А она спокойна. Не потому, что хочет казаться такой. а потому что не считает нужным изображать страх, если его не чувствует. Андрей не считал, что ей ни разу не было страшно за все время похищения. Однако в данный момент она не видела причины бояться. Зачем, если все кончилось? «Шахматы, значит», — недоверчиво покосился на нее Вадим. «И кто выиграл эту партию?» Тот, у кого остался трофей. Ты о чем вообще?» Вместо ответа она кивнула на дверь в соседнюю комнату. Марк посветил туда фонарем, и бледный луч света упал на руку, лежащую на столе. «Да уж, без потерь убийца точно не ушел». Вадим на секунду прикрыл глаза. Стараясь как-то упорядочить для себя полученную информацию. От того, что он узнал, голова шла кругом. Арсений постоянно называл того человека никто, иногда месье никто, вспоминая, видно, французское прошлое. Но поначалу Вадима не думал воспринимать его всерьез. Видно же, что этот адепт Гламура просто помешался. Однако, изучив все данные, которые он получил от Лермонтова и из других источников, начальник охраны был вынужден признать, что перед ними действительно был никто. Убийца создал для себя уникальную ситуацию с юридической точки зрения, да и со всех остальных тоже. Он был сыном нелегальной русской иммигрантки. Родители Арсения Лермонтова сменили страну проживания официально. Та женщина просто скиталась такими же, как она, бродягами. От кого она родила сына, было неизвестно. Поговаривали, что от цыгана, одного из тех, с которыми она таскалась по свету. Потом цыгане пошли дальше, а она уже на последних сроках беременности поселилась в Париже. В самом романтичном городе мира нелегалов всегда хватало. Они просто не мелькали перед глазами, опрятались по подворотням, не лезли на рожон. Вот и будущий никто учился передвигаться тихо, действовать быстро, знал, кого бояться. Когда ему было семь лет, его мать стала любовницей относительно обеспеченного француза, и они переехали к нему в дом. Впрочем, жениться на красивой эмигрантке. Иностранец не спешил. Зачем? О большой любви там речи не шло. А его и так все устраивало. К чему напрягаться? Ее сына он не любил. Воспитывать даже не думал. Мог ударить, если мальчишка не вовремя оказывался под рукой. То, что у ребенка не было никаких документов, он не считал своей проблемой. хотя мальчишка был умнее своих лет. Он никогда не провоцировал отчима. Его мать такой мудростью не отличалась. Она могла и характер показать, так что под кулак попадала регулярно. Однако уходить она не собиралась, потому что нынешняя жизнь была все равно куда лучше, чем жизнь в подворотнях. В тот период Арсений Лермонтов и познакомился с тем, кто стал ему другом. Мальчишка не легал, грязный и бедно одетый, говорил по-русски. Тем и привлек внимание Арсения, которого старая сонная нянька ненадолго оставила одного. «Ты кто вообще?» – удивился Арсений. «Никто?» – спокойно ответил мальчишка. Так меня и запомни. В нем было что-то необъяснимое, а потому манящее. Арсений так и не узнал, как же его нового знакомого звала мать. Ведь должна же она была к нему обращаться. Но называть его никто было интереснее. В такой кличке была какая-то тайна, дразнившая воображение. Тот уличный мальчишка был старше своих лет. и вел себя по-другому, не так, как другие бродяги. Он был умным, уверенным и всегда невозмутимо спокойным. Арсений, который ни выдержкой, ни силой воли не отличался, тянулся к нему как к наставнику, хотя по возрасту они не сильно отличались. Никто мог быть и младше на пару лет, но разве он скажет, разве он знает? Родители Арсения пытались помешать этой дружбе. Им не нравилось, что сын все время общается с каким-то бродягой. Но что они могли сделать? Они большую часть времени проводили на работе, а нянька их заботливостью не отличалась. Для Арсения эта дружба была первым опытом самостоятельности, разрыва связи с родителями. Что же касается безымянного мальчишки, то он просто увидел шанс шагнуть в другой мир. Тот, в котором его мать никогда и не жила. Он тайком читал книги Арсения. Учился с ним по одним учебникам. Приходил даже под окна школы, чтобы послушать. Но в класс не входил никогда. Он быстро превзошел Арсения и уже уверенно помогал тому с уроками. Арсений считал, что это хорошо, а потом произошло несчастье. Француз, приютивший нелегалку с ребенком, все-таки не рассчитал силу. Мать мальчишки погибла при неудачном падении. Серьезного расследования не было. Все списали на несчастный случай. Потому что кому важна какая-то там иммигрантка? Без документов, без прав, без прошлого и родни. Да и француз на деньги не скупился, и дело замяли. Через неделю того француза нашли повешенным. Самоубийство было очевидным, никто в нем не сомневался. А причины? Напился, вот и вся причина. Может, чувство вины замучило? Некоторые поговаривали, что у убитой им иммигрантки был сын. К тому моменту уже подросток, но никто точно не знал, что с ним стало после смерти матери, да и был ли вообще мальчик, а никто никуда не исчез. Он перебрался в подвал дома, где жил Арсений, не без помощи друга, естественно. И это было непростое мальчишеское убежище. Подросток все рассчитал и был очень аккуратен. Ему не хотелось, чтобы его разоблачили раньше времени. Условия его не сильно волновали. Он и не нуждался в роскоши. Он продолжал учиться. Каждый день, каждую минуту. И с гораздо большим энтузиазмом, чем Арсений. Вскоре он свободно говорил на французском и английском, хотя мать обучала его только русскому. Любая наука давалась ему легко. Кроме того, он учился драться. Не в теории, на практике. Стоило только кому-то обидеть Арсения, и на следующий день этот кто-то стыдливо прятал синяки и ссадины, но не признавался родителям, что с ним произошло. Так что дружба их крепла. А точнее, Арсений все больше доверял другу. И вскоре эта вера стала слепой. Все, что говорил и делал никто, было правильно. Даже если оно отличалось от того, что говорили родители или нормы общества. А родители Лермонтова тоже не были слепыми. Они замечали странности в поведении сына, изменение его личности. Им сообщали о том, что его обидчиков кто-то наказывает, хотя сам Арсений был явно на это не способен. Они пытались разобраться, что происходит, но сын упорно хранил молчание. И все же тогда никто не был опытным убийцей, просчитывающим каждую мелочь. Как он не учил Арсения осторожности, родители за ним все равно проследили. Обнаружили, что он организовал в подвале убежище для бродяги, устроили скандал и вызвали полицию. Подростку едва удалось спастись, и некоторое время он не появлялся у дома. Для Арсения это стало страшным ударом. Других друзей у него не было. Он никому не доверял и от каждого ждал подвоха. Теперь уже он и родителей не мог назвать близкими людьми, потому что они, по сути, предали его. Он отказывался с ними разговаривать или ходить в школу. У него начался жар, не проходивший много дней. Взрослые утешали себя мыслью, что это каприз, который рано или поздно завершится. А вышло по-другому. Однажды в квартиру Лермонтовых пришли полицейские. Арсению сообщили, что его родители мертвы. Все произошло на узкой улочке у магазина. Супруги возвращались домой, когда на них напали грабители. У полиции никаких сведений о нападавших не было. Но они пообещали Арсению, что кого-нибудь обязательно накажут, и ушли. Теперь мира просто не было. Арсений не представлял, как вообще можно жить. Кто будет о нем заботиться? Где брать деньги, еду? Все это, конечно, есть, оно перешло по наследству. Ну а дальше-то как? Он не мог даже вообразить, что будет самостоятельно платить за квартиру, говорить с незнакомыми людьми. Опекуна, способного незамедлительно приехать к нему, не было. Этому вопросу никто не уделил внимания. Арсений, хоть и получивший гражданство, все равно был чужим. Так прошло две недели. Сначала Арсений использовал те продукты, что покупались еще при родителях, а потом банально голодал. Выйти из квартиры для него было равносильно принятию приговора, который вынесла ему жизнь. О здравом мышлении и речи не шло. Он все больше погружался в апатию. Пока на его пороге не показался никто. Просто пришел, позвонил в дверь и остался. Он научил Арсения жить. Все финансовые дела велись от имени Лермонтова, но под руководством его друга. Под его диктовку Арсений написал прошение об эмансипации, чтобы ему, пока еще не дорожшему до совершеннолетия, позволили обходиться без опекуна. Потом Лермонтов перевелся в другую школу, далеко от его района, где его никто не знал. А пошел туда уже никто под именем Арсений Лермонтов. Он сделал такую же прическу. Понемногу начал использовать грим. Да и не присматривался никто к маленькой фотографии на документах. «Русский? Русский. Похож? Похож. Значит, тон». Никому и в голову не могло прийти, что подмена одного школьника на другого вообще реальна. Арсений был только рад. Ему учиться никогда особо не нравилось. Он листал модные журналы, бродил по выставкам и мечтал о временах, когда станет частью этого яркого пестрого мира. А никто тем временем сделался отличником под его именем. Такая легкая слава Арсений устраивала. Друг был для него всем, стал неоспоримым авторитетом, почти идеалом. Поэтому на некоторые странности в его поведении Арсений с готовностью закрывал глаза. Например, на то, что в их доме все время были деньги. Хотя все наследство семьи Лермонтовых никто положил на отдельный счет и велел не трогать. Или на то, что друг иногда куда-то уходил по ночам. Или на окровавленную одежду в корзине с грязным бельем. Арсений без лишних вопросов помещал ее в стиральную машину. Или даже на то, что в районе их дома стали все чаще находить трупы растерзанных девушек. Когда школа была закончена, никто заявил, что им нужно разъехаться, чтобы получить образование. Арсения он устроил в частную школу искусств. Сам же отправился в Англию, учиться в технологическом университете. В обоих учреждениях числился студент Арсений Лермонтов. Но чтобы обнаружить этот факт, нужно было знать, где искать, а никто и не искал особо. Потом они снова встретились. Арсений уже понял, что его друг не собирается заводить собственное имя, и смирился с этим. Месье Никто был в его жизни так долго, что другого мира Лермонтов просто не представлял. Это была психологическая зависимость в абсолюте. Причем друг эту зависимость осознавал. Сам никто не нуждался ни в семье, ни в близких. Он, в отличие от Евы, даже минимально их не оценил. Арсений был для него удачным прикрытием, не более того. Никто организовал бизнес, бутики и завод по производству кондиционеров. Он же настоял на возвращении в Россию, хотя бы частичном. Арсений долго недоумевал, зачем. Их с этой страной по-настоящему ничего не связывает. Оба уехали оттуда детьми. А потом он понял, когда никто, наконец, рассказал ему. Все дело было в женщинах. Никто чувствовал себя агрессию, и убивать научился давно, Но чаще это были практические убийства, чтобы украсть или устранить конкурента. В случае с женщинами все было по-другому. Он восхищался их красотой, но считал, что личность эту красоту портит. Никто стремился усовершенствовать женщин, В них он видел цветы среди людей, особенное творение природы. А чем цветы лучше? Да тем, что они неподвижны, не могут мыслить и говорить. Женщин он хотел сделать такими же. К этому выводу никто пришел, когда ему было больше тридцати. Бессмысленная агрессия и безликие убийства наскучили ему. Он хотел стать художником. А Арсений, как это было всегда, копировал его отношение к жизни. Он тоже считал женщин недолюдьми и тоже пытался восхищаться их красотой. Да и стремление к творчеству он скопировал у своего наставника. Так он создал виртуальные страницы, якобы воспевающие красоту женщин. Никто активно поддержал это. К тому моменту он уже понял, что искать жертв не так-то просто. Для цветов нужен особенный материал. Он получил, что искал, лишь когда Арсений обзавелся целевой аудиторией. Никто почувствовал точное попадание. Хоть он и презирал личность своего цветка. Оказалось, что именно она его все же вдохновляет, пробуждает в нем особый вид агрессии и ненависти. Он видел красоту на фотографиях, и ему хотелось изменить ее. Он читал комментарии вроде «Мечтаю о таких отношениях». "Будь и тебе, милый». «Арсений, вы неподражаемы. Я бы хотела видеть вас во сне». и в нем закипало презрение. «Такая личность занимает это тело? Нет, нужно исправить!» Причем его жертвы не обязательно должны были быть классически красивые. Главное, чтобы, когда он смотрел на них и читал их послания, у него пробуждалось желание сделать их неживыми цветами. Арсений прекрасно знал, чем занимается его друг. И не видел в этом ничего дурного. Сам он в убийство не лез, но на жертв посмотреть мог. И никогда в его душе не просыпалось ничего похожего на жалость. Параллельно они управляли своими бизнесами. Под контролем Арсения находились бутики. И действовал он с переменным успехом. Никто управлял заводом. Его жесткость, ум и невероятные аналитические способности приносили небывалую прибыль, обеспечивая деньгами их обоих. При этом развивать бизнес никто не собирался. Для него это был источник получения денег, а не карьера. На фотографиях и социальных мероприятиях мелькал настоящий Арсений. Никто не появлялся на них. а его сотрудники не читали издания, где освещались светские тусовки. Поэтому догадаться, что Арсений Лермонтов — это сразу два человека, не представлялось возможным. Если же кто-то начинал подозревать подвох, никто гарантировал, что болтать этот человек не станет. Его любимым местом было убежище на свалке. Его никто... приобрел тогда, когда понял, что доставляет ему главное удовольствие – особый вид убийств. Он обеспечил постройку с идеальной системой кондиционирования, создав эксклюзивное оборудование на своем заводе. Уже после этого он обеспечил на частной территории чудовищные условия, отпугивающие случайных свидетелей. Долгое время у него не получалось создать полноценный цветок. Не хватало специального образования. Не было нужного оборудования. Все это достигалось в процессе. Причем оборудование и медикаменты он никогда не покупал. Только крал. Из аптек, больниц, гаражей, где стояли груженные грузовики. Все в разных городах, чтобы нигде и никак не засветилось имя Арсения. А своим именем... Никто так и не обзавелся. Убивал он без жалости, не испытывал эмоций ни к людям, ни к животным. Даже Арсений, с которым они были знакомы много лет, не вызывал у него теплых чувств. Он являлся удобным прикрытием. Первой жертвой, которая принесла нужный результат, стала украинка Олеся Чайка. Убийце не понадобилось даже собирать о ней факты. Она сама выкладывала на странице такие откровения, на которые никогда бы не решилась среди коллег по рынку. Никто лишь вычислил имя ее любовника. Узнал, где тот бывает. Василий Петров был мертв к тому моменту, когда никто от его лица назначал свидание Олесе. Он использовал телефон жертвы. А технологии подделки голоса его вседавно усвоил. Олеся пришла на свидание, а попала в ловушку. Над ней никто работал долго, осторожно, помня об ошибках, которые убили предыдущих жертв. В результате он получил свою орхидею и с удовольствием выставил ее на всеобщее обозрение. Ему было плевать, что никто, скорее всего, не поймет его замысел. О людях он вообще был невысокого мнения. Он радовался тому, что получилось. После этого успеха никто сделал для себя важный вывод. Его жертва должна быть не только привлекательной и глупой, но и здоровой. А уж дочь богатого бизнесмена на здоровье точно не жалуется. Тем более такая ухоженная, спортивная, какой была Марина Белкина. Слежка за ней стала элементарным занятием. Марина имела привычку регистрироваться в специальной программе в социальных сетях, которая отражала, где девушка сейчас находится, чекинется. С помощью одной лишь этой программы маньяк в скором времени изучил все привычки Марины. Знал, где она любит бывать, какими маршрутами ездит. В день похищения она снова зачекинилась в кафе, где остановилась пообедать. Она сделала это в начале визита, а когда она выходила, никто уже ждал ее. Белкину он выкрал на ее собственном автомобиле, убедившись, что ни свидетелей, ни камер поблизости нет. Студентка, всегда гордившаяся своей гибкостью и потрясающей растяжкой, стала его кувшинкой. Ей не помогли ни угрозы, ни мольбы о помощи, ни те детективы, которых нанял ее отец, которых продолжал нанимать и после того, как обнаружили труп. Арина Агафонова, третья жертва, в этом плане была не так проста. Социальными сетями не злоупотребляла. Рассказывала преимущественно о том, что уже случилось. Планами делилась редко. Но никто не собирался останавливаться перед таким незначительным препятствием. Он и безо всякого интернета умел следить за своими жертвами. Для похищения Арины он разработал очень сложную схему – С помощью компьютерной программы он создал короткий телефонный номер, который позиционировался как номер такси. Сделал печатные листовки с рекламой этого такси и убедился, что Арина их получила. Он даже нанимал в прошлом извозчиков, чтобы они перевозили девушку по исключительно низкой цене. Доплачивал он им сам. Это было за месяц до похищения. А в тот злополучный день у Арины действительно было с собой не слишком много денег. Она решила воспользоваться службой такси, которую уже хорошо знала. Понимая, что время и место удачные, никто приехал за ней лично. Расчитал все так, что никто не видел, как девушка садилась в его машину. От автомобиля потом избавился». На Дариной он работал долго. Ему нужно было, чтобы девушка набрала вес, потом похудела. Причем цветные татуировки следовало наносить постепенно, когда она была в большем весе, и учитывать их последующие искажения. Все это увлекало мужчину. Он был именно творцом, одновременно скульптором, архитектором и художником. В случае с Ариной он пошел на определенный риск. Ее тело нужно было не просто оставить, а подвесить. Это не быстрое дело. Но правильная подача стала для него очень важным компонентом. И это несмотря на то, что он даже не фотографировал результаты своих трудов. Все сохранялось у него в памяти. Похищение тихой, романтичной Валентины Глебовой было скорее наглым, чем хитрым. Столкновение с автобусом, лишние жертвы, разрушения. Он хотел, чтобы так было. С каждым новым убийством он нуждался в большем драйве, хотел подниматься над собой. Поэтому и для Вали он подготовил особый проект. Ей предстояло стать его хризантемой. Для этого никто планировал поместить под кожу девушки более двадцати специальных имплантатов. Они увеличивались со временем, создавая уникальную деформацию кожи. Из этого в будущем убийца планировал формировать лепестки. Но не вышло. Не желая замедлять процесс выздоровления, он не слишком плотно привязал Валю, и она сумела освободиться. Вот только к тому моменту была проведена первая операция. Девушка серьезно ослабла. Она потеряла сознание, даже не добежав до забора. Никто нашел ее утром, уже в лихорадке, умирающую. Он видел, что началось заражение. Раны, еще недавно поджившие, воспалились. А значит, проект был погублен. Это привело его в ярость. Неудача в проекте, такого давно не случалось. Для него это было худшим позором. Тело Вали он спрятал, как прятал все неудавшиеся попытки создания цветов. Впрочем, когда трупы случайно нашли, он не был напуган. В отличие от Арсения, тот и вовсе находился на грани истерики. Его начали в чем-то подозревать. Такое он считал невозможным. Его месье никто представлялся ему чуть ли не богом, всемогущим, тем, кто не допускает ошибок. Сам убийца был, если не испуган, то озадачен точно. Кто мог понять его замысел и связать убийство? Кому хватило на это чутья? Впрочем, подобные вопросы были для него менее важны, чем поиск новой жертвы. И тут он и Арсений получили наличную почту два письма одновременно Арсений на электронную почту, прикрепленную к одной из страниц соцсети. Никто на служебную почту директора завода Лермонтову досталась ссылка на сайт фотографа Агнии Вербицкой, где располагались удивительно красивые портретные фото. Никто же. Получил подробное описание своих действий и подпись. Не буквальную, лишь указание на то, что снимок автора письма окажется на сайте Арсения. Так убийца увидел его. Письмо. её глаза. Этого хватило, чтобы он почувствовал неладное. Она не была одной из тех глупеньких мечтательниц, которые так бесили его. Но она могла стать вызовом, очередным шагом вверх, усложнением всего. При этом саму девушку он не боялся, хоть и не недооценивал. Он знал, что Ева будет готовить ему ловушку. Однако никто был уверен, что он обойдет любую западню. Узнать, где живет девушка, не составило труда. На сайте Агнии было ничтожно мало информации, но ему и этого хватило. Он подгадал момент, воспользовался непогодой, чтобы пробраться в дом Азаровых. Он был готов убить любого, кто ему помешает. Теоретически в доме должна была находиться только Вика, не считая самой Евы. Но никогда ведь не знаешь, кого застанешь в гостях. Он считал, что ему повезло. Ева действительно была лишь в компании Вики, да еще и не могла нормально сопротивляться из-за сломанной руки. Он поймал ее, оглушил, увез с собой в багажнике, так, чтобы у нее не было шансов ничего увидеть, даже если бы она очнулась раньше срока. После этого все, учитывая убийцу, были убеждены, что для Евы игра закончилась. Единственный шанс победить у нее был бы, если бы она угадала, когда он придет за ней и устроила ловушку. Теперь же она могла надеяться только на помощь извне. Все поверили и все ошиблись. Она просчитала все это на шаг вперед, потому что понимала убийцу лучше, чем он думал. Ева прекрасно знала, что не просчитает момент его нападения, и начала подготовку заранее. На первом этапе она обеспечила себе подстраховку в лице Андрея. Девушка сразу смекнула, что он обладает талантом, который невозможно выработать, только родиться таким. Конечно, Андрею было далеко до безумия, с которым жили она и никто. но и совершенно обычным человеком его назвать было нельзя. После этого девушка занялась травмой руки. Она планировала обеспечить это через несчастный случай с участием табаты. Однако шанс подвернулся раньше, в торговом центре, где она пыталась заставить Андрея вспомнить, что такое ориентироваться по запахам. Максим правильно насторожился, когда узнал, что при банальном столкновении ловкая Ева получила такую серьезную травму. Но даже он не мог подумать, что она постарается получить этот перелом. А Ева не видела в своих действиях ничего экстраординарного. Пожертвовать пешкой, чтобы выиграть партию, не так сложно. Под гипс она спрятала две небольшие вещи. Профессиональную отмычку и тонкое лезвие. Травма была важна для нее и по другой причине. Она знала, что убийца не будет работать с испорченным материалом. Так и вышло. Он приковал ее цепью и даже дал определенную одежду. Ева, которая в принципе не привыкла полагаться на других, рассчитывала сбежать, когда он отвлечется. Она уже усвоила, что днем он уезжает. Отмычка была надежно спрятана в гипс. Воспользоваться ею можно было лишь один раз, и Ева была готова к этому. А между тем ее смогли отыскать. Оправдались ее ожидания. Андрей начал вспоминать прошлые навыки. Да еще и Вика проявила редкую наблюдательность и, независимо от него, вышла на местоположение свалки. Они все и Арсений прибыли на свалку практически одновременно. Завязалась драка. Услышав выстрелы, Ева разбила гипс. На вскрытие наручника ушло время. Механизм был отменный. Но это время для нее выиграл Андрей. Благодаря сквозняку, который чувствовался лишь на полу, девушка нашла скрытую комнату с инструментами и успела изучить ее. Она пряталась там, когда в хирургическую комнату вбежали Андрей, Максим и убийца. Услышав, что ее союзники в затруднительном положении, Ева привлекла внимание к себе. «Она чувствовала, убийца злится». Это был отличный момент нанести удар, потому что в целом мужчина был значительно сильнее ее. Злость являлась его единственной слабостью. Свет Ева отключила, просто перерезав провода. Андрей помог ей, обезоружив убийцу. Ева же воспользовалась тем, что он плохо контролировал травмированную руку. зажала его кисть тисками, которые никто раньше использовал для удержания. Циркулярная пила, которую он лично установил здесь, сработала мгновенно. Но боль, как это ни странно, отрезвила убийцу. Он понял, что эту партию проиграл. Ева нанесла ему серьезную рану, при которой он никак не мог справиться с Максимом и Андреем. а ведь к ним в любой момент могла прийти подмога. Поэтому он выбрал побег. Для этого у него был заранее подготовлен спортивный мотоцикл, имелся ключ от запасных ворот свалки. Вика, оставшаяся снаружи, видела, как он уезжает. Но остановить его, конечно же, не могла. С той свалки они направились в больницу. Врачи помогли Андрею и Вадиму. Наложили новый гипс на руку Евы. В это время Вадим связался со следователем, и за Арсением приехали. Его ожидал суд за соучастие в похищениях и, возможно, убийствах. Настоящий убийца скрылся. Естественно, ни на работе, ни дома он не появлялся. Но этого никто и не ждал. Ева предполагала, что у него есть временное убежище и солидный запас наличных денег, как раз на такие случаи. Его объявили в розыск, но даже это сделать было проблематично. Оказалось, что ни одной его фотографии нет, его настоящее имя тоже неизвестно. Все это время он жил по документам Арсения Лермонтова. «Это настоящая свобода», – задумчиво сказала Ева. Она мало говорила о том, кем был никто, но один раз все же согласилась. «Нет ничего. Даты рождения, имени, национальности, знака зодиака и политических убеждений...» «Тебя тоже нет, но только в условностях. В реальности ты есть». Ты свободен от всего, кроме своих страстей, и ты всегда попадаешься на том, от чего не свободен. Он думал, что я так попалась, когда не позволила ему убить Вику. Отчасти так и было. Но моя несвобода в других людях. Когда они далеко, я свободна. А он... От себя не освободишься. «Думаешь, он придет за тобой?» – спросил Вадим. «Да, но когда будет полностью готов, когда научится жить без руки, он не позволит себе прийти неподготовленным. Он придет только для того, чтобы убить меня». «Никто ему не позволит!» Вадим хотел успокоить ее, но быстро понял, что она в этом не нуждается. «Да, никто не позволит», — согласилась Ева. «Я не позволю». «Ты не одна. Вон, посмотри, Андрей неплохо задал ему. Думаю, ты предполагала, что так будет». «Да, он не был готов к Андрею». Можно изучить и просчитать обычных людей. Андрей не совсем обычный. Я надеялась на этот фактор неожиданности. Во многом он сработал. Второй раз не сработает. Второй раз он придет подготовленным. И ко мне, и к Андрею. «Не очень оптимистично с твоей стороны». Заметил Максим, внимательно их слушавший. «Мне не нужен оптимизм, и я сказала, что не боюсь. Он будет готовиться, я тоже буду готовиться. Если кто-то должен умереть, сделаю так, что это буду не я. Думаешь, без одной руки он станет слабее тебя? Вовсе нет». Даже с одной рукой он сильнее. Я сейчас тоже с одной рукой. Это мало что меняет. Поэтому нужно сделать так, что когда он придет, у меня будет новая козырная карта. — И такая карта у тебя уже есть? — осведомился Вадим. Ева на это ничего не ответила. Но начальник охраны готов был поклясться. что она едва заметно улыбнулась. За открытым окном стрекотали сверчки, явно обрадованные, что снова выдалась теплая ночь. Несмотря на все произошедшее, окно Вика открывало без опаски. Еве она верила, знала, что рано или поздно тот псих снова объявится, но все равно не боялась. потому что жить и бояться каждый день всего без исключения нереально. Но это не значит, что она полностью расслабилась. «Не понимаю, как он это сделал», — объявила она. Хоть свет уже был выключен, Марк не спал, и она это знала, могла определить по дыханию. «Кто?» — уточнил мужчина. «Никто?» Тебе больше подумать не о чем на ночь глядя. Я об этом в разное время суток думаю. Нет, серьезно. Как он мог через границу перемещаться, образование получать, вообще все делать, но юридически не существовать? Ты же знаешь, по поддельным документам у него и у Лермонтова были отдельные паспорта, у каждого со своей фотографией. Причем у Лермонтова французский, а у этого ненормального русский. И оба настоящие. Но это же невозможно. Возможно, как видишь. Правда, думаю, это стало возможным за очень немаленькие деньги. Но факт остается фактом. Вот тебе и двадцать первый век с его технологиями и механизмами проверки. Большие деньги и небольшая хитрость, и вот уже есть человек-призрак, о котором почти ничего не известно. Даже те осколки информации, что у них были, дал им Арсений, который без своего покровителя совсем сник. И все же по-настоящему Вику пугало не это, а совсем другое. «Теперь уже и на всех людей с подозрением смотреть надо». «Почему это?» – удивился Марк. «Ну вот, смотри. Ты идешь по улице и не знаешь, где убийца. Ты можешь даже познакомиться с ним, но все равно ничего не поймешь. Думаешь, кто-то из сотрудников завода знал, чем их шеф на досуге занимается? Да как бы не так. Даже если он им не нравился, наверняка они все были уверены, что он самый обычный. А он... Или если с позиции его жертвы посмотреть. Ты живешь своей жизнью, думаешь, что у тебя все хорошо. Не самая классная жизнь, но твоя, безопасная и понятная. А совсем близко находится кто-то, кто тебя уже выбрал и собирается убить. Ты ничем это не заслужила, не нарывалась, но стала его мишенью. Как тут паранойя не развиться? Уже никому и ничему доверять нельзя. Что они этого не заслужили, согласен, но что не нарывались, спорный момент. Ты о чем? — изумилась Вика. Я не о чем, а о ком, о большинстве из нас. Ты посмотри, сколько информации народ в социальные сети выкладывает. С одной стороны, все возмущаются, если вторгаются в их личную жизнь, а с другой – они сами эту личную жизнь на показ выставляют. Ему ведь напрягаться не нужно было, чтобы узнать о них все. Здесь Марк был прав. Все жертвы почему-то считали, что рассказанное в сетях является более сокровенным, чем рассказанное знакомым. Вроде как можно спрятаться под ником, чужой фотографии или просто ограничиться расстоянием. А ведь на самом деле все это легко отслеживается. Олеся призналась в том, что у нее есть любовник. Марина рассказывала о каждом своем шаге миллионам незнакомых ей людей. Им нормальным, обычным и в голову не могло прийти, что это привлечет чье-то больное внимание. А оно привлекло. Общедоступные технологии служат всем. Где ты, с кем ты, как далеко от дома, все на виду. Вика твердо решила, что уже утром удалит минимум половину аккаунтов в социальных сетях. Если успеет, ведь день намечается загруженным. Во сколько приезжает машина за табатой? Поинтересовался Марк. «В десять. На погрузку, думаю, уйдет не больше часа. Так что до полудня мы должны выехать. Ты точно не можешь поехать с нами?» Она задавала этот вопрос, пожалуй, уже раз десятый, и каждый раз надеялась, что его ответ изменится. Но ничего не менялось. «Не сейчас, Вик, но как только смогу, приеду к вам». Там Эрик уже желает видеть блудную дочь. Вот скоро и порадуется. Пока у нее сломана рука, она мирная. Но знаешь ли, мне Эрик тебя не заменит. «Уж я надеюсь», — фыркнул Марк. «Ничего, скоро буду, вот и отдохнем от всего этого». Вика согласно кивнула, прижимаясь к нему. Она искренне надеялась, что хотя бы на этот раз отдых получится долгим. Влада Ольховская. Девушка из-за зеркалья. Читала Оксана Тимошкова.